Глава 33 На следующее утро Райли отвезла Эприл в школу, а когда высадила ее, что-то внутри все еще продолжало ее грызть. Это чувство не отпускало Райли всю ночь, не давая спать. «Тот ли это человек?» — задавала она себе один и тот же вопрос. Прежде чем выйти из машины, Эприл повернулась к ней с выражением искреннего беспокойства и спросила. «Мама, что не так?» Вопрос дочери немного застал Райли врасплох. Они, похоже, только что перешли на качественно новый уровень взаимоотношений, гораздо более близкий, чем тот, на котором они были раньше. И все же Райли еще не привыкла, что Эприл заботится о ее чувствах. Это было приятно, но странно. Заметно, да? спросила Райли. Конечно, сказала Эприл. Она мягко взяла мать за руку. Давай же, скажи мне. Райли задумалась на мгновение. Это ощущение все еще было нелегко обличь в слова. «Я...» — начала она, затем умолкла, не зная, что сказать. «Я не уверена, что арестовала нужного человека». У Эприл широко раскрылись глаза. «И я не знаю, что делать», — добавила Райли. Эприл глубоко вздохнула. «Не сомневайся в себе, мама», — ответила Эприл. Ты постоянно сомневаешься и всегда об этом жалеешь. Не это ли ты тоже мне всегда говоришь?» Эприл улыбнулась, а Райли улыбнулась ей в ответ. «Я опоздаю, если не пойду в класс», — сказала Эприл. «Поговорим позже». Эприл поцеловала Райли в щеку, вышла из машины и побежала к школе. Райли осталась сидеть и обдумывать положение вещей. Она решила не ехать куда-то сразу же, а вместо этого позвонила Биллу. «Есть новости?» — спросила она, когда он взял трубку. Она услышала, как Билл глубоко вздохнул. «Косгров очень странный», — сказал он, — «и очень сумбурный. Прямо сейчас он истощен, подавлен и постоянно плачет. Я думаю, что он скоро расколется, но…» Билл замолчал, Райли почувствовала, что и он тоже борется с сомнениями. «Но что?» — спросила она. Я не знаю Райли. Он кажется таким потерянным, и я не уверен, что он вообще понимает, что происходит. Он то включается в происходящее, то теряет его. Иногда кажется, что он вообще не понимает, что его арестовали. Возможно, это из-за тех лекарств, что он принимает. Или же это просто старое психическое расстройство. Райли почувствовала, как собственные сомнения снова одолевают её. «Что он рассказал тебе?» — спросила она. «Большую часть времени он спрашивает о своих куклах», — сказал Билл. «Он беспокоится о них, как о детях или домашних животных, которых нельзя оставлять дома одних. Он все время повторяет, что они не справятся без него. Он очень послушный и ничуть не агрессивный. Но он ничего нам не рассказывает, ни слова об убитых женщинах или о том, что сейчас удерживает кого-то». Райли с минуту прокручивала слова Билла в своей голове. «Так что ты думаешь?» — спросила она наконец. «Это он?» — Райли услышала растущую досаду в голосе Билла. «Как может быть не он? Все указывает на него и больше ни на кого. Эти куклы, криминальное прошлое — все. Он был в магазине в то же время, что и она. Что еще нужно? Разве мы могли ошибиться?» Райли ничего не сказала. «С этим не поспоришь». Но она чувствовала, как Билл борется со своими инстинктами. Затем она спросила, «Кто-нибудь проверил бывших работников Мадлен?» «Да», — ответил Билл, — «но это ни к чему не привело. Мадлен всегда нанимала учениц старших классов для работы на кассе. Она делала так с самого открытия магазина». Райли простонала от разочарования. «Когда они, наконец, нападут на след?» Так или иначе, сказал Билл, — сегодня с Косгровом побеседует психолог из бюро. Возможно, у него появятся какие-то мысли на этот счет. Хорошо, сказала Райли, держи меня в курсе. Она повесила трубку. Мотор ее машины был заведен, но она все еще стояла около школы. Куда ей ехать? Если Ньюбро действительно пытается восстановить ее в должности, то пока что он этого не сделал. У нее по-прежнему нет значка, ровно как и работы. «Я могу с чистой совестью поехать домой», — подумала она. Но как только она тронулась с места, ей снова вспомнились слова отца «следуй своей интуиции». И прямо сейчас ее интуиция четко и ясно говорила, что ей нужно вернуться в Шелесфорд. Она не очень понимала, зачем, но должна была это сделать. Колокольчик в магазине мод зазвенел, когда Райли вошла внутрь. Она не увидела никого из посетителей внутри. Мадлен отвлеклась от работы, посмотрела на нее из-за стойки и нахмурилась. Райли заметила, что владелица магазина вовсе не рада их новой встрече. «Мадлен, мне очень жаль насчет вчера», — сказала Райли, подходя к ней. «Я прошу прощения, что была такой неуклюжей. Надеюсь, я ничего не сломала». Мадлен скрестила руки на груди и посмотрела на Райли. «Что вам нужно на этот раз?» — спросила она. «Я всё ещё пытаюсь раскрыть это дело», — сказала Райли. «И мне нужна ваша помощь». Несколько секунд Мадлен ничего не отвечала. «Я до сих пор не знаю, кто вы на самом деле, и правда ли вы из ФБР?» — сказала она. «Я знаю, и я не виню вас в том, что вы мне не верите», — взмолилась Райли. «Но у меня есть чек Фрай, помните? А его я могла получить только от ее отца. Это он направил меня сюда». По крайней мере, это и является правдой. Мадлен с опаской покачала головой. «Что ж, думаю, это должно что-то значить. Что вам нужно?» «Позвольте мне снова взглянуть на коллекцию кукол», — попросила Райли. «Я обещаю в этот раз не устраивать бардак». «Хорошо», — сказала Мадлен. «Но теперь я вас одну не оставлю». «Справедливо», — согласилась Райли. Мадлен пошла к задней части магазина и открыла раздвижную дверь. Райли прошла вдоль кукол и аксессуаров, а хозяйка стояла в дверном проеме и пристально следила за гостей. Райли понимала опасения женщины, но этот надзор не шел во благо ее концентрации, особенно, когда она не знала, что ищет на самом деле. В этот момент зазвенел дверной колокольчик. В магазин зашла троица довольно шумных покупательниц. «О боже», — сказала Мадлен. Она поспешила вернуться в магазин одежды, чтобы помочь девушкам. Куклы остались полностью на попечении Райли, по крайней мере, на какое-то короткое время. Она принялась тщательно их рассматривать. Некоторые из них стояли, другие сидели, все куклы были наряжены в платье или мантии. Но несмотря на то, что они были в одежде, сидящие куклы располагались в точности в такой же позе, как обнаженные жертвы-убийцы с широко расставленными ногами. Было очевидно, что убийца черпал вдохновение именно из таких кукол. Но этого было не вполне достаточно, чтобы Райли могла сделать определенные выводы. Здесь должна быть еще какая-то подсказка. Взгляд Райли упал на ряд книг с картинками на нижней полке. Она нагнулась и стала доставать их одну за другой. Книги оказались прекрасно иллюстрированным приключенческим рассказом о девочке, которая выглядела в точности как кукла. Куклы и девочки на обложке даже одеты были в одни и те же платья. Райли поняла, что книги должны были продаваться вместе с куклами одним комплектом. Взглянув на обложку одной из книг, Райли застыла. На ней была изображена девочка с длинными светлыми волосами и широко открытыми яркими голубыми глазами. По юбке ее бело-розового бального платья были рассыпаны розы, а в волосах была розовая лента. Книга называлась «Грандиозный бал южной красавицы». По коже у Райли пробежали мурашки, когда она более пристально посмотрела на лицо девочки. На ее ярко-голубые широко открытые глаза, невероятно густые черные брови, растянутые в преувеличенную улыбку узкие ярко-розовые губы. Сомнений быть не могло. Преступник был одержим именно этой картинкой. В этот момент колокольчик снова зазвенел, и покупатели покинули магазин. Мадлен прибежала в комнату, и на ее лице отразилось облегчение, что Райли не причинила никакого ущерба. Райли показала ей книгу. Мадлен, у вас есть кукла, которая идет в комплекте с этой книгой? – спросила она. Мадлен посмотрела на обложку, затем окинула взглядом полки. У меня должно быть их несколько штук, – сказала она. «Сейчас я не вижу ни одной», — подумав с минуту, она добавила. «Только что я вспомнила, что продала последнюю очень давно». Райли с трудом могла удержать дрожь в голосе. «Мадлен, я знаю, что вы не хотите этого делать, но вы должны помочь мне найти имена людей, которые могли купить эту куклу». «У меня не хватает слов, чтобы сказать вам, насколько это важно». Теперь Мадлен, казалось, сочувственно отнеслась к воодушевлению Райли. «Простите, но я не могу», — сказала она. «И не потому, что не хочу, просто это невозможно». Это было 10 или 15 лет назад. С тех времен даже в учетной книге не сохранилось записей. Райли упала духом. Очередной тупик. Она зашла так далеко, как только могла. Визит сюда был пустой тратой времени. Райли повернулась, чтобы выйти. Она прошла через магазин, открыла дверь, и когда ей в нос ударил свежий воздух, она что-то поняла. Запах. Свежий воздух с улицы заставил ее понять, насколько затхлым был воздух в магазине. Даже не затхлым, а едким. Он казался совершенно не к месту в таком приятном женском магазине. Что это? Тут Райли поняла. Нашатырный спирт. Но что это значит? «Следуй своей интуиции, Райли». Уже наполовину выйдя из магазина, она повернулась и посмотрела на Мадлен. «Вы сегодня мыли полы?» — спросила она. Мадлен озадаченно покачала головой. «Я пользуюсь услугами клинингового агентства», — сказала она. «Они присылают работника». У Райли заколотилось сердце. «Работника?» — переспросила она. Ее голос сел от напряжения. Мадлен кивнула. «Он приходит по утрам. Не каждый день. Его зовут Дирк». «Дирк». У Райли громко стучало сердце, а руки похолодели. «А фамилия?» — спросила она. Мадлен пожала плечами. «Боюсь, что я не знаю его фамилии», — ответила она. «Не я подписываю его чеки. Возможно, знают в агентстве, но он не очень ответственный, если честно. Если хотите знать правду, на Дирка не всегда можно положиться». Райли сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Он приходил сегодня утром?» — спросила она. Мадлен молча кивнула. Райля подошла к ней и постаралась говорить самым убедительным тоном, на который была способна. «Мадлен», — произнесла она, — «что бы вы ни делали, не пускайте этого человека снова в свой магазин. Никогда». Мадлен в шоке посмотрела на нее. «Вы хотите сказать, он...» Он опасен. Невероятно опасен. И мне нужно найти его прямо сейчас. У вас есть его телефон? Вы знаете, где он живет? Нет, вам нужно спросить в агентстве, — испуганно сказала Мадлен. У них есть вся информация о нем. Постойте, я дам вам их визитку. Мадлен стала рыться на столе и, наконец, нашла карточку агентства работников Миллера. Она отдала ее Райле. Благодарю. — едва дыша сказала Райли. — Спасибо вам огромное. Без лишних слов Райли выбежала из магазина, села в машину и попыталась набрать телефон агентства. В трубке слышались одни гудки. Автоответчика не было. Она запомнила адрес и отправилась туда. Кадровое агентство Миллера располагалось в паре километров от магазина, на другом конце Шеллисфорда. Оно занимало первый этаж кирпичного здания и выглядело так, будто ему уже много лет. Когда Райли вошла внутрь, она увидела, что технологии там явно устарели и не идут в ногу со временем. В поле зрения стоял лишь один старый компьютер. В помещении было довольно много людей, потенциальные работники заполняли анкеты, сидя за столом. Еще трое человек, по всей видимости клиентов, толпились у стойки. Они одновременно громко жаловались на проблемы, которые у них возникли с работниками агентства. За стойкой стояло два длинноволосых парня, которые отмахивались от жалующихся клиентов, тем временем стараясь отвечать на телефонные звонки. Они выглядели лоботрясами лет двадцати с небольшим, и им, похоже, не совсем удавалось со всем справляться. Райли удалось протолкнуться к стойке, где она поймала одного из парней как раз между звонками. Его бейджик гласил «Мелвин». Агент Райли Пейдж, ФБР. объявила она, надеясь, что в этой суматохе Мелвин не попросит ее показать значок. «Я расследую дело об убийстве. Вы здесь менеджер». Мелвин пожал плечами. «Вроде я». По его отсутствующему выражению лица, Райля предположила, что он не очень смышленый или заторможенный. Или и то, и другое. По крайней мере, его не обеспокоило отсутствие ее удостоверения. «Я ищу человека, который работал от вас у Мандлен, сказала она. «Уборщик. Его зовут Дирк». Мадлен не знает его фамилии. Мелвин несколько раз пробубнел себе под нос его имя. «Дирк, Дирк, Дирках, да, я его помню. Мы его называли Тупица Дирк». Он окликнул второго парня и спросил. «Эй, Рэнди, что там с Тупицей Дирком?» «Мы его уволили», — ответил Рэнди. «Он опаздывал на работу, если вообще там появлялся. Причинял кучу проблем». «Это не так», — сказала Райли. Мадлен сказала, что он все еще работает на неё. Он приходил туда сегодня утром. Лицо Мелвина отразило его удивление. «Я уверен, что мы уволили его», — сказал он. Он сел за старый компьютер и стал что-то в нем искать. «Да, верно, мы его уволили еще недели три назад». Мелвин прищурился на экран, еще более удивленный, чем прежде. «Эм, это странно», — сказал он. «Мадлен продолжает присылать нам чеки, хотя он больше на нас не работает. Кто-то должен сказать ей перестать это делать». Она выбрасывает кучу денег». Ситуация для Райля начала проясняться. Хотя его уволили и больше не платили денег, Дирк продолжал работать у Мадлен. У него были свои причины для этого, зловещие причины. «Как его фамилия?» — спросила Райли. Мелвин стал шарить глазами по экрану компьютера. Очевидно, он изучал рабочую анкету Дирка. «Монро», — сказал Мелвин. «Что еще вы хотите узнать?» Райли была рада, что Мелвин не слишком дотошен в вопросах оглашения информации, которая вроде как была конфиденциальной. «Мне нужен его адрес и телефон», — сказала Райли. «Он не оставил нам свой номер», — сказал Мелвин, все еще глядя на экран. «А вот адрес есть. лин стрит 15, дом 20». Теперь и Рэнди проявил интерес к беседе. Через плечо Мелвина он заглянул в экран. «Погоди-ка», — сказал Рэнди. «Это липовый адрес. На Линд-стрит нет столько домов». Райли не была удивлена. Дзирк Монро имел все основания скрывать свое место жительства. «А как насчет номера социального страхования?» — спросила она. «Есть», — сказал Мелвин. Он записал номер на листочек и передал Райли. «Спасибо», — сказала Райли. Она взяла бумажку и вышла. Оказавшись снаружи, она сразу же позвонила Биллу. «Привет, Райли», — сказал Билл, подняв трубку. «Я бы хотел тебя порадовать, но наш психолог разговаривал с Косгровом, и он уверен, что этот человек не способен на убийство, не говоря уже о четырёх». «Он сказал...» "Бил", перебила она. «У меня есть имя. Дирк Монро. Это он, и я в этом уверена на все сто. Я не знаю, где он живет. Ты можешь сейчас пробить номер страховки? Прямо сейчас?» Билл записал номер и сказал Райле оставаться на связи. В ожидании Райли беспокойно ходила по тротуару взад и вперед. Наконец Бил вернулся на линию. У меня есть адрес. Это ферма в 50 километрах от Шелесфорда. Проселочная дорога. Бил продиктовал ей адрес. Я еду туда, сказала Райли. Билл с жаром произнес. Райли, о чем ты? Подожди, пока я вызову подкрепление. Этот тип опасен. Райли ощутила покалывание во всем теле от прилива адреналина. Не спорь со мной, Бил, сказала она. «Это бесполезно, ты же знаешь». Райля закончила разговор, не попрощавшись. Она уже ехала.